Утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, но когда он открыл глаза, из за обоих окон на мирка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Иван Иванчи не было. В номерке было прибрано светло, уютно и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков. Дому Делал из васильков крапила и украшения для киотов, отчего и пропах именно сквозь. Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Как хорошо, что я не на тюке, что кругом все сухо и чисто, и на потолке нет грома и молнии. Давать вставать, скорее вставать. Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное. От вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил про ход локомотива и широкую реку, которые смутно видел вчера. И теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшие из церкви, всегда испускают сияние. Он положил на стол, молясь про сфору и какой-то сверток. Бог милости прислал. Ну, как здоровье. Теперь хорошо. Егорушка поцеловал отцу Христофору руку. А, слава Богу. А я из обедни. Хотел с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить. Я не пошел. Ой, не люблю по гостям по заранку ходить. Бог с ними. Отец Христофор снял рясу, погладил себя по груди и неспеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балака и французский хлеб. «Вот шел мимо живорыбной лавки и купил. В будень нечего бы роскошествовать-то. Да подумал, дома болячий, так оно как будто и простительно, а икра хорошая, осетровая». Человек в белой рубахе принёс самовар и поднос с посудой. Отец Христофор намазал икрой на ломти хлеба и подал ей горошки. О, же, кушай, кушай. Теперь кушай и гуляй. А настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть. А где нужно рассказать своими словами э, внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтобы все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал. А иной про Петра Могилу знает, а не может про Луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать. Выучись по-латыни, по-латыни, по-французски, по-немецки, ну, географию, конечно, историю, богословие, философию, математику. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись, да благодати набирайся. А уж Бог укажет, Кем тебе быть? Доктором ли? Судьей ли? Инженером ли?» Отец Христофора намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры и положил его в рот. «Апостол Павел говорит, на учение странно и различно не прилагайтеся. Конечно, ешь ли чернокнижие, боесловие или духов с того света вызывать, как Саул, Или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. И соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках. И ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию. И ты учи. Святые Мессар писала историю, и ты учи. И пиши историю. Со святыми соображайся. Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. О, хорошо. Ух, я по-старинному обучен. Многое уж забыл. Да и то, живу иначе, чем прочее. И сравнивать даже нельзя. Ну, например, где-нибудь... В большом обществе, за обедом ли, или в собрании, скажешь что-нибудь по-латински, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно. Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге. Все прочие священники стесняются». А я с судьями, с прокурорами, да с адвокатами за пони брата. По-ученому поговорю, чайку с ними попью. <смех> Посмеюсь, расспрошу, чего не знаю. И им приятно. Так-то вот, брат, <смех> учение свет, а не учение тьма. Учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время... Учение дорого обходится. Мамик твоя вдовица, пенсией живёт. Ну да ведь Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся. Только ты смотри, Георгий. Боже тебя сохрани. Не забывай матери и Иван Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученый, не дай Бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе. Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус. Он не окончил бы до обеда, Но отворилась дверь и вошёл Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай. Но ну, совсем делами справился. Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором ещё забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то её подружка живёт, э, Настась Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмёт. Сейчас посмотрю адрес. Где-то у меня её письмо. А, в бумажнике, кажется. Ага. А. А, вот. Оно. Ох, как измялось-то. Ну вот. Малая Нижняя улица, на Стасе Петровне Тоскуновой, в собственном доме. Надо будет пойти поискать её. А что же? И поищите. Бог в помощь. Поищите хлопоты. Скорее после чаю Иван Иванович и Егорушка уж выходили из подворья. Вот хлопоты. Привязался ты ко мне как репеник. И ну тебе совсем к богу. Вам учение до да благородства, а мне одна мух с вами. Когда они проходили двором, то возоф и подвочекв уже не было. Все они ещё рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка. Возле неё стояли гниды и ели овёс. Прощай, прощай, бричка. Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь, вон городовой. Я давно у него спросить. Эй, где Малая Нижняя улица, не подскажете ли? Эва, она далече. Ну да, к выгону. На пути попадались навстречу извозчищей пролетке, но такую слабость, как езда на извозчика, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было. И в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот. Иван Иванович обратился к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке. Э, скажите, пожалуйста, где тут дом Анастась Петровны Тускуновой? Тускуновой? Э, да никакой тут Тускуновой нету. Может, Тимошенко? Нет, Тускунова. Да и извините, Тускуновой нету. Иван Иванович пожал плечами и поплёлся дальше. Да не ищи. Говорю, нет, значит, нету. Семечки под солнухи мнё Послушай, тетенька, где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой? Ох, да не ж Настасья Петровна теперь в своем доме живет. Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой у зятю отказала. Там теперь зять живет. А где она теперь живет? И да уж она давно на квартире живет. Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Ну что вы. Где же ее квартира? А, где... Идите всё прямо, прямо, прямо. Вот как пройдёте красный кирпичный домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идёте в этот переулочек и глядите третьи ворота справа. Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями. Правая часть забора сильно накренилась вперёд и грозила падением. Левая покосилась назад, во двор. Ворота же стояли прямо и казалось, ещё выбирали, куда им удобнее свалиться вперёд или назад. Иван Иванович открыл калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и пеньком. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик С красной крышей и с зелеными ставлями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора и сыпала что-то на землю. Сюда, мои хорошие, сюда. Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором. Все рыжие собаки лают тенором. Здравствуйте! Пошла, пошла! Скажите, пожалуйста, здесь ли живет Настасья Петровна Тускунова? Здесь! А на что вам? Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их. На что она вам? Да может вы сами, Настасья Петровна? Ну, я. Очень приятно. Угу. Видите ли, кланилась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помню ее родной брат, Иван Иванович. Вы ведь у нас в городе и родились. И замуж выходили. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая. Потом вся вспыхнула и всплеснула руками. Ольга и Иван. Голубушка моя родная. Ах, батюшки, ой, о, батюшки. Ты что ж я как дура стою, а? Ангельчик, ты мой хорошенький. Целую, хорошенький. Возпени, мой маленький сыночек. Вот радость-то. Ой-ой-ой. Ой, совсем мать Ну, чистая мать! Да, да. Да, да, что ж вы на дворе-то стоите, а? Пожалуйте, пожалуйте в комнаты. Она поспешила к дому. Гости поплелись за ней и вошли в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. У меня не прибрано. Ах, матерь божья! Василиса, поди хоть ставни-то отвори! Ой, ха-ха! «Ангельчик мой! Красота моя неописанная!» «А я и не знала, что у Олечки такой сыночек!» «Ай-яй-яй!» Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку, Тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Как тебя звать? Девочка пошевелила губами и сделала плачущее лицо. Это значила Катька. А в зале тем временем Иван Иванович беседовал с хозяйкой, стараясь говорить как можно тише. Он у вас будет жить, если вы будете такие добрые, а мы вам будем по 10 рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий. Ой, я, уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иванович. Десять рублей – деньги хорошие. Да ведь чужого-то ребенка брать страшно. Вдруг заболеет или что. Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался. Что ж, значит, пускай теперь остается у вас. Прощайте, оставайся, Егор. Не балуй, тут слушайся, Настасья Петровна. Прощай, я приду еще завтра. И он ушёл. Настасья Петровна ещё раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и заплаканная стала собирать на стол. Через 3 минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на её бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. она то смеялась, то плачет рассказывала ему про молодость его матери, про своё замужество, про своих детей. В печке кричал сверчок и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла на пёрсток. А Катя, её внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал, И рассматривал лицо хозяйки, ее бородавку с волосками, полоски от слез. И ему было грустно. Очень грустно. Ну что, милый, заговорила я тебе совсем. Сейчас спать уляжемся. Ты с дороги-то устал, поди, а? О, постелю я тебе пока тут вот, на сундуке. Сделаю мягенько, удобно, а? Ха-ха-ха. Да, и, и если ночью захочешь покушать, так выйди в коридорчик и возьми там на окне цыплёнка, он тарелкой накрыт. Не стесняйся, мой ангельчик. Договорились. Договорились. Вот и хорошо. На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой: "Нех, да нам щаями да с сахарами. Мы сейчас уйдём". Перед прощанием все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на Образа. Иван Иванович поднялся и стал прощаться. С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел и грустно улыбнулся. Ну, значит, ты остаешься. Смотри же учись, не забывай матери и слушайся Настасью Петровну. Если будешь его хорошо учиться, то я тебя не оставлю. Он вынул из кармана кошелек и... Повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учись, трудись, брат. Ну, я ж не помру, вспоминай. Вот, прими от меня, гривеннич. Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком. Я, Настасья Петровна, уже подал в гимназию прошение. 7 августа вы его на экзамен сведете. Ну, прощайте. Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор. Да вы были. Пеку покушали. Некогда нам уж, простите. В другой раз. Храни вас Господь. Сквозь слезы застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофора. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было. И от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка сам, не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнаты. Когда он выбеждал за ворота, Иван Иванович и отец Кристофор, помахивая первой палкой с крючком, второй посохом, поворачивая уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито. Он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него. Какова-то будет эта жизнь...